Потом длинная война с лесными тевтонскими дикарями противоречие между войной и крестьянством обострилось до предела об этом противоречии и необходимости армейской реформы говорил со своими единомышленниками ещё Сципион старший но переход к наёмной армии начал осуществляться много позже при Гае Марии выдвиженцы с Цепионом младшего. И вот армия стала наёмной. Одни люди теперь воевали, другие сели. Произошёл очередной виток той самой знаменитой специализации, которая так огорчает Григория Пантелеимонча Чёрного, и которая покончила с демократической республикой и положила начало империи.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 Глядя, как ветер гоняет перекати поле по безжизненным пескам, они не знали, что Сахара — порождение человеческих рук. За четыре-шесть тысяч лет до глядящих на эти пески железных легионеров здесь жили люди и занимались подсечным земледелием и скотоводством, Так дав в Шахаре была буйная растительность, текли реки, в озёрах плескалась рыба, наскальные рисунки и фрески рисуют богатый животный мир северной Африки: бегемоты, буйволы, носороги, слоны, антилопы. А пустыня в ней, которая началось полмиллиона лет тому назад,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 Но и их хозяева. Каждый античный город был окружён огромной свалкой. Горы мусора вокруг Рима достигали высоты четырнадцатиэтажного дома. Это к вопросу о том, что современная цивилизация нарушает ли своими заводами экологическое равновесие и загрязняет ли дух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 За тысячи лет существования в Средиземноморье разных цивилизаций людьми было наделано тысячи и тысячи многопалубных кораблей для обширной морской торговли и войн, причём войны и штормы губили корабли сотнями, после чего строились другие сотни судов.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 Вернулись в пока ещё существующий на севере Африки зелёный пояс. А вот в Египте по зелёным долинам Нила Рим дошёл до лесов экваториальной Африки, понял, что ловить тут кроме пигмеев и малярии нечего, и снова развернулся на дали. На востоке